Глава 3. Лена схватила меня за руку. «Спасибо, Вилка! Это таблетки его срубили!» Я сообразила, что она имеет в виду. «Фёдор сегодня принимал какие-то препараты?» «Да, целую кучу съел», — подтвердила невеста. Начал с валерьянки, потом в о л о к а р д и н а накапал, налил столовую ложку н о в о п а с и т а затем схрумкал какую-то гомеопатию, ну и коньяком запарлировал. «После такого набора встретить на улице говорящего плюшевого медведя неудивительно. Нам пора». Мы поспешили за другими гостями, под звуки марша Мендельсона вошли в зал. Процесс защелкивания брачных оков шел своим чередом. Сначала корпулентная дама в деловом костюме и бессмертная халлой на голове поведала молодым о сущности брака. Я скучала в толпе гостей. Из состояния дремоты меня вывела церемония с кольцами. Ведущая ткнула указкой в пепельницу, которая стояла на маленьком столике, и провозгласила. «Объявляю вас мужем и женой, Елена, наденьте Фёдору символ брака». «Чего?» — напрягся Лебедев. «Какой такой символ?» «Обручальное кольцо», — уточнила сотрудница ЗАГСа. «Нет-нет», — замотал головой Лебедев. «Не хочу». Лена стояла с улыбкой на лице, н у я не первый день знаю Диванкову, поэтому поняла. После гульбы в ресторане и полета на Мальдивы Лена с у р о в а разберется с Федей. Правда, если Лебедев будет вести себя правильно. Их союз посуществует некоторое время, и уж совсем выгодно Феденьке сломать ногу или чем-нибудь заболеть. Ленка тогда его не бросит, станет ухаживать за убогим. «Не желаете брать в жены Елену?» уточнила ведущая церемонии. «Но вы уже по закону семья». «Желаю», — возразил Лебедев. «Тогда наденьте кольцо», — потребовала тетушка. «Оно меня задушит», — заявил новоиспеченный муж. Гости весело засмеялись, сотрудница ЗАГСа заулыбалась. «Жених, протяните руку невесте, нужно обменяться обручальными». «Я уже сказал нет», — перебил ее Федор. «Носить или не носить кольцо каждый человек решает сам». Не выдержала я. Завершайте церемонию. Верно, поддержал меня мужской голос. Водка греется, она вкуснее холодная. Тетка в костюме поджала губы, потом вспомнила, что ей нужно излучать радость и гаркнула. Объявляю вас мужем и женой. Ура, завопил кто-то. Пошли пить шампанское. Все поспешили к двери. Невеста, то есть жена, вы забыли свое кольцо. А жила ведущая. Лена вернулась к столику, схватила якобы золотую тарелочку, на которой лежало кольцо, и кинулась к выходу. «Новобрачная!» — опять заорала тетка. «Верните поднос, он государственный!» Ленка остановилась и обернулась. «Какой поднос?» «Под кольца!» — рявкнула мадам с халой. Я выхватила у подруги тарелку, живо вернула ее на столик и постаралась как можно быстрее исчезнуть из зала, куда уже рвалась следующая пара саравой гостей. В ресторане я просидела несколько часов, устала и решила уйти. Лена решила проводить меня. Мы вышли на парковку, Диванкова засмеялась. «Здорово, я нализалась, даже медведь другим кажется». «Ты о чём?» — спросила я. Елена показала на лимузин. Я наняла его на сутки, сама придумала дизайн, украшение машины. Белые лилии, белые ленты и белый медведь. Хотела всё белое. Когда машина прикатила, в салоне уже сидел Федька. За ним сначала заехали. Я же перед тем, как внутрь залезть, тщательно всё проверила, чтобы не было красных цветов. Знаю оформителей. Возьмут деньги за дорогие белоснежные орхидеи, а потом используют копеечные гвоздики, да ещё другого цвета. Заказчику м поздно возмущаться, когда в ЗАГС ехать надо. Да, я не такая. Всё осмотрела, и всё оказалось окей. А сейчас? Глянь на Топтыгина. Какой он? Серый. А вздохнула я. Но, «Ну, возможно, нам это просто кажется. Сейчас уже темнеет, горят фонари. Наверное, при дневном свете мешка белый. Зачем его менять? «Хороший вопрос», — сказала Лена. «Сейчас узнаю». «Шофёр». Водитель вышел из машины. «Здрасте». «Уже здоровались», — отмахнулась Диванкова. «Зачем медведя заменили?» «Какого?» — удивился парень. Лена ткнула пальцем в игрушку. это «Он тут с утра сидит», — ответил рулевой лимузин. «Его а привязали, я поехал». «Медведь был белого цвета», — рассердилась молодая жена. «А сейчас он серый». «Так запачкался», — меланхолично пояснил водитель. «Весь день сидел на капоте, а в Москве грязно». Я пощупала игрушку и спросила. «Как вас зовут?» «Саша», — ответил шофер. «Видите, мои пальцы чистые», — сказала я. А я на ваших глазах потрогала Мишку. И если бы он запачкался, то частями. Кое-где белая шерсть непременно осталась бы. Игрушка определённо серого цвета. Да вы просто плохо видите, завёл свою песню Александр. И ничего не понимаете в грязи. Я каждый день за рулём. Знаю, как... Я определённо дура, заявила Ленка и показала на меня пальцем. А она нет. Виола эксперт по дерьму. Её муж — маршал полиции, уголовный розыск, специалист по особо опасным делам. А жена только глянет на каплю грязюки и мигом сообщит, откуда она взялась, и назовёт её химический состав. Понял? Я изо всех сил старалась не расхохотаться. Маршал полиции. Это сильно. Да и специалист, который невооружённым взглядом способен определить состав грязюки, тоже впечатляет. Похоже, у этого человека во лбу масс-спектрометр. а эксперт по дерьму звучит как песня. «Говори правду», — топнула ногой Ленка, «иначе Тараканова тебя арестует. Кто медведя поменял?» «Честное слово, не я», — з а н у л водитель. «Мамой клянусь», — баба попросила. «Какая?» — тут же спросила Диванкова. Парень стал жестикулировать. «Толстая здесь во, там во, тут во, а лицо тощее». «Что она хотела?» — задала я свой вопрос. «Медведи», — признался Александр, р э э для больного ребёнка», — сказала, он поиграет и вернёт. «Ух ты!» — восхитилась Лена. «Небось, малыш ещё и сирота. Кончай врать». «Саша», — в к р а т ч и в о произнесла я, — «лучше расскажи нам правду. Честность награждается?» «Чем?» — заинтересовался водитель. «Рублём», — ответила я. «А вранье он, оказывается». — добавила Ленуся. — Выбирай, что тебе больше нравятся, денежки или увольнение с работы. — Первое лучше. — вздохнул шофер. — Правильная мысль, — одобрила я. — Говори.